Автосервис. «Ты смотри!» Пятое отделение застыло перед ангаром, дружно задрав головы вверх. Бесспорно, ангар, к которому их неожиданно привезли после обеда, внушал уважение. Массивное капитальное строение метров пяти в высоту с большими широкими окнами по периметру подходило скорее заводскому цеху, а не ремонтным мастерским но не ангары, уж точно не стальные трехметровые ворота заставили парней застыть в немом восхищении. Благоговейный ужас внушала фантастическая боевая машина будущего, совершенная и смертоносная изображение которой занимало большую часть торца здания. Казалось, картина сейчас и живет, и шагающая громадина ступит многотонной лапой на заснеженный двор. Черно-красная пластинчатая броня корпуса ШБМ Напоминало бугристое яйцо, положенное на бок и смотрящее вперед острым концом. Снизу корпус опирался на две массивные трехпалые лапы, а сверху был утыкан антеннами и направляющими для ракет. С каждого бока... «Имелось поспаренной 12-дюймовой артиллерийской установки, под каждой из которых располагалось еще и по рудиментарному крылу, куда были подвешены кассеты с неуправляемыми реактивными снарядами и 57-миллиметровые шестиствольные автоматические пушки, а над боевой рубкой, притопленной в передней части корпуса, тускло светились жерла энергетических орудий». «Это же «Союз Аполлон»!» Иван неодобрительно посмотрел в сторону выкрикнувшего братухи. Ясно, что это союз опалу нарать-то зачем. Хотя в натуральную величину со всеми скрупулезно прорисованными деталями этот боевой монстр смотрелся еще грандиознее. Единственное, что не могла побороть усталость, это интерес курсантов к развешенным в казарме картинам. Для неизбалованных зрелищами парней картины, возможно, стали... Меньшим шоком, чем для какого-нибудь искушенного искусствоведа, но равнодушным не оставили никого. Талант художника создавал картины более реальные и выпуклые, чем фотографии. Строгая логика функциональности и проработка мельчайших деталей делали каждую картину окном в другой мир. Казалось, это не фантазия автора, а реальные, чудом выхваченные моменты бытия иных цивилизаций. И курсанты, приняв эти чужие миры как данность, ринулись штурмовать наставников с главными вопросами. Кто творец и где еще? Впрочем, те и не думали молчать. Оказалось, что хоть к написанию картин и приложил руку целый коллектив, но творцов как таковых двое. И что самое интересное, поодиночке они писать такие картины не смогут. Началась эта история весной прошлого года, когда из очередной командировки командир привез худенького паренька с горящими глазами. Паренька звали Валера, и он оказался талантливым художником-самоучкой. Работал Валера лакировщиком на заводе-радист, выпускающим телевизионные приемники. А в свободное время рисовал будущее, дома, различные машины, людей. Один из его набросков и увидел командир, приехавший на завод по своим делам. А увидев, предложил вместе нарисовать танк будущего. Командир рассказывает, как он его представляет, а Валера переносит слова на бумагу. В результате получился просто монстр. Приземистый, мощный, с низким силуэтом и сферической приплющенной башней, 120-миллиметровым длинноствольным орудием и широченными гусеницами. Художник сравнил результаты совместного труда со своим рисунком и испугался. Испугался, что это первая и последняя их совместная работа, но оказалось, что боялся он совершенно напрасно. Командир также был рад найти человека, который сможет воплотить его фантазии во что-то материальное, и Валера довольно быстро поменял не только работу, но и место жительства. Первые же рисунки произвели на бойцов неизгладимое впечатление и получили полнейшее одобрение. На данный момент у Валеры было трое добровольных помощников, умеющих рисовать довольно прилично, и сколько угодно не умеющих вообще. Сложилась и определенная технология. Командир рассказывает Валере концепцию и сидит рядом, поправляя и объясняя, пока не выходит то, что он хотел. Потом командир, как всегда, уезжает, а Валера с помощниками начинают творить. Часто он выписывает только центральную фигуру, а остальное доделывают другие. Все картины делились на жанры. От наставников курсанты узнали, например, что огромный бронированный бомбардировщик аж с 16 паровыми котлами по 4 на каждое крыло — это картина в жанре паропанк. Стройный ушастый нелюдь-лучник, одетый в странный маск-халат из листьев, уже фэнтези. Ну, а союза полон нарисован в самом понятном бойцам жанре — Шабм Союз Аполлон» и стала, если можно так выразиться, главным героем нового проекта. Творческий коллектив нарисовал немного много ни мало историю, если говорить на американский манер «комикс». А так как наставники, не скрывая, гордились причастностью к столь великому событию, то без проволочек ознакомились с комиксом и неофитов, частично саботировав вечерние занятия с оружием. Ян как-то принес целый альбом, где на каждой странице было по нескольку рисунков. Этот альбом и поведал курсантам о полном опасности и трудностей боевом пути Чуи Чубайса. Не просто отважного пилота ШБМки, но и межзвездного странника. Рыжий косматый Чубайс вместе со своим механоидом был перемещен на землю высокоразвитой цивилизации с одной звезды созвездия Ворон для помощи первому коммунистическому государству планеты в борьбе с мировым империализмом. Оказалось, прилетел Чуй как раз вовремя, чтобы попасть к началу развязанного Японией конфликта на Дальнем Востоке. В первом рисованном рассказе, или, как тут говорили, номере, «Союз Аполлон» совместно с кораблями Тихоокеанского флота срывает вероломную высадку японского десанта прямо у Владивостока, но получает серьезные повреждения от прямого попадания 460 миллиметрового снаряда, выпущенного с новейшего японского линкора. Тем не менее, высадка десанта сорвана, и Японии приходится сесть за стол переговоров. Из второго номера курсанты узнали что от попадания японского снаряда БМ в числе других повреждений были выведены из строя два важнейших узла — биомагнетический защитный купол и гравитационная антенна, по сути, выполнявшая роль ствола гравитационной пушки. И пока советские инженеры как могли латали Союза полон, японцы под прикрытием переговоров готовились напасть снова. Но теперь в бой должны были пойти не простые солдаты, а выращенные на секретных подземных заводах упыри Камикадзе, которые получились путем скрещивания человека с волком и летучей мышью. Третий номер рассказывает больше об окружении Чуи, о храбром командире экипажа 130-метрового дирижабля революционер Чепалове, который будет перевозить механоида, потерявшего прыжковые ускорители, но сохранившего компенсаторы гравитации. О гениальном советском инженере-конструкторе Рузманове, сумевшем поставить на ШБМ 4 12-дюймовые пушки, что было очень и очень непросто. Но главное, о двух китайских разведчицах, внедренных в японский генеральный штаб, которые сумели достать информацию по проекту «Багровый туман». Девушки были так глубоко законспирированы, что об их существовании знали всего три человека. Работали они в уникальных масках, делающих их лица типично японскими, и даже в совершенно секретных документах проходили под псевдонимами «Гайка» и «Отвертка». А четвертый номер, к огромному сожалению курсантов, только пишется и будет готов, вероятнее всего, к началу февраля. — Ну что, бойцы, насмотрелись? — наконец спросил Тор уже несколько минут стоявший у кабины полуторки. «Вот и настал тот светлый день, когда вы начинаете учиться вождению. Поднимите руки те, кто умеет водить автомобиль. Любой!» Оказалось, в пятом отделении целых три шофера. Белый, Марат и, что было несколько неожиданно, Айбек. «Молодцы!» «Айбек, ты тоже водитель?» «Где научился?» Вероятно, для Тора поднятая рука Айбека тоже была в некотором роде неожиданностью. «В колхозе, командир!» «Я старший сын в семье, отцу помогал, вот и научился». «И на такой могу». Айбек кивнул в сторону полуторки. «И на тракторе могу. Даже на эмке чуть-чуть могу». «Молодец». «Ты, белый, на чем?» «Только полуторка, Тор». «Марат?» «Так получилось, что я могу Морланд водить. Чуть-чуть». «Пошути, пошути». «Я-то знаю, вот товарищам своим мог бы объяснить, что это за зверь такой». «Так я только что хотел сказать». «А, я тебе значит, перебиваю. Слово не даю молвить!» – рассмеялся Тор. «Ладно, раз перебил, сам скажу. Морланд – это мощный американский грузовик, грузоподъемностью 6 тонн. Что особенно интересно, имеется 3 оси. Моща!» «Верно. Мощный грузовик. Много у нас разной техники. Думаю, не хуже меня знаете. Так вот, моя задача – объяснить вам общие принципы вождения и научить управлять любым автомобилем. «Разумеется, сделать из вас полноценных водителей даже для десятка разных моделей автомашин никакого времени не хватит. Да и задач такой не стоит. Но временно заменить водилу вы при необходимости сможете. Да и поверьте моему опыту, все автомобили устроены одинаково. Ну и стало быть, управление у них тоже одинаковое. Это как с бабой. Получилось с одной получится и с остальными. А это ваша стало быть суженная». Тор похлопал ладонью по борту привесшего их грузовика. ГАЗ-АА. Именно этот механизм, бойцы, вы будете изучать досконально с особым усердием. Уяснили? А почему? А потому что в Красной Армии более половины всех грузовиков именно полуторки. Ну и где-то 100 тысяч трехтонных грузовиков ЗИС-5. На них тоже покатайтесь немного. Тор, выходит, сейчас ты главный? Решил прояснить вопрос субординации Белой. Стало быть, я. Надолго? В смысле... «С рукопашкой у нас как теперь?» «Не переживайте. Никуда занятия по рукопашному бою от вас не денутся. Правда, начинаться они будут на несколько часов позже, после вождения. А сегодня у нас водное занятие. Так что вы мои до самого отбоя. Уяснили?» «Уяснили!» В раз повеселевшие курсанты чуть не нанесли инструктору акустическую травму уха. «И да, вот еще что». «Просуженную я не просто так сказал. Этот грузовик теперь закреплен за вашим отделением». «Не день, а просто праздник какой-то», — подумал Иван. «Подозрительно. Так что прекрасно понимаю вашу радость. Учиться управлять различными машинами и механизмами — это вам не кулаками махать». «Машинами? А где ж тут машины?» Из кабины выпрыгнул растерженный Ян. «Это ведро с гайками машина?» «Да ее наши хлопцы разберут и соберут на коленке!» «Конечно! Сейчас!» «Тут механику надо знать, а тебе не по груши часами колотить!» «А спорим?» «Спорим? На что?» «Ну...» Но... — Ян повернулся к курсантам. «Что стребуем с Тора, хлопцы?» Хлопцы посмотрели друг на друга, на Белого, а потом уставились на Тора, совершенно не представляя, что с него можно стребовать. Кормили тут, как на убой. А дать несколько дополнительных суток сна вряд ли в его власти. Да и сам спор непонятный. Они что сейчас должны сделать-то? Крутившаяся на периферии мозга идея наконец-то сформировалась, и Жук, еще раз взглянув на рисунок ШБМ, сделал шаг вперед. «Тор, значит, этот грузовик до конца учебы наш». «Точно, Жук. Придумал заклад?» «Да». «Так излагай, чего ты удумал?» Иван обвел глазами парней с любопытством смотрящих на него. «Хотим, чтобы Валера эмблему взвода на этом грузовике нарисовал». «О, жук ты, мозг!» Не смог сдержать эмоции братуха, и остальные парни согласно закивали. «Жук, мозг!» Наставники переглянулись, и Ян снова рассмеялся. «От жучара!» И рисунок ему, и эмблему в придачу. Что скажете, товарищ Тор, на такое предложение? Предложение интересное, но... Но... Что за но? Но если ты и твои хлопцы не справитесь... Тор состроил зверское лицо. То я... Теперь Тор замолчал, давая всем время осмыслить, насколько ужасной будет кара. Если проиграете... Валера эмблему нарисует, но придумаю ее я. Страшный вы человек, товарищ Штор. На том стоим. Принимаете или предпочтете стратегическое бегство? Что? Сдаться? Никогда! Лучше смерть, чем позор, да, хлопцы? Хлопцы, понимающие, что их где-то обжуливают, но не понимающие, где конкретно, не очень охотно покивали головами. «А чего так вяло, бойцы? Тут делов-то начать докончить. Да Обсудим условия, Тор. А что обсуждать? Я сегодня добрый. Даю вам два дня». «Отделение! Слушай боевую задачу!» Строй курсантов подтянулся и замер по стойке смирно. Шутки кончились, и сейчас они услышат, чем им предстоит заниматься в ближайшие двое суток. В целях ознакомления с материальной частью и отработки практических навыков ремонта веренного имущества приказываю. Автомобиль марки ГАЗ-АА бортовой номер 147 разобрать на конструктивные узлы и собрать заново. Схемы автомобиля в кабине, инструменты в кузове, в ящиках под лавками. Приказ ясен! Так точно! Вместе со всеми рявкнул Иван. Приказ-то ясен. А вот выполнять его как? Неясно. Пронеслось у него в голове. «Ох, у вас и рожи!» — губы Тора расплылись практически до ушей. «Короче, парни, сейчас вам нужно раскурочить грузовик, но так, чтобы можно было собрать его обратно. И не бойтесь, я и Чуви будем рядом, поможем, чем сможем. Так что подумайте немного, с чего там начинать, с кабины или с кузова, и приступайте. Ян, пойдем-ка в мастерскую зайдем. Кое-чего показать тебе надо». Уже стоя у створок ангара, Тор обернулся. — И вот еще что. Времени у вас не очень много. Не тормозите. — Точно. — Не тормозите. И, смеясь над своей незамысловатой шуткой, скрылся в ангаре. Парни, оставшиеся одни, даже немного растерялись. Впрочем, ненадолго. — Жук, это, конечно, мозг. Но что будет, если проиграем? Братухаш подпрыгивал от переполнявших его эмоций. Зато если выиграем, не блины же с икрой нам просить. Так, хорош трепаться, думаем, кабина или кузов? Белый привычно направил энергию парней в конструктивное русло. Несколько минут бойцы отделения упоенно драли глотки, доказывая друг другу, с чего лучше начинать разборку грузовика. А потом Ивана от макушки до копчика пронзила простая, как лом, мысль. «Наверное, перед тем, как начать разбирать автомобиль, неплохо было бы слить из бензобака бензин». Выслушав его, парни мгновенно замолкли. А вот Айбек повел себя странно. Сев прямо в снег, он стал всклипывать и бить себя ладонями по ногам. Оказалось, Айбек смеялся, а отсмеявшись, он выдал целую восточную мудрость. «Если бы у моего деда была ложь! Лошадь... И он захотел бы ее зарезать, он не стал бы делать это среди степи, а привёл бы ее во двор. И что? И то, Зусь, и то. Разучились мы своей головой думать, какая кабина, какой кузов? Надо идти смотреть, что там в ангаре есть. Да даже если ничего нет, все равно там теплее будет. Сейчас постоим ещё чуток и мёрзнуть начнем. Барометр, сколько сейчас градусов? Минус девять. Костя Иванов, прозванный барометром из-за феноменального чувства погоды, был только рад в очередной раз продемонстрировать свой дар. — Вот. Потом смотрим, какие схемы, инструменты есть, и уже тогда решаем, что дальше делать. Согласны? Тогда айда в ангар! Кузов, кабина, — передразнил Игорь про себя Тора. «Да если бы мы на улице начали полуторку раскурочивать, над нами бы все курсы потешались до последнего человека». По оснастке этот ангар не уступал сборочному цеху какого-нибудь станка строительного завода. Да, по сути, и был универсальным ремонтно-сборочным цехом, о чем красноречиво свидетельствовала находящаяся тут техника. Кроме их полуторки тут находились грузовик ЗИС-5, броневик БА-10, Две танкетки Т-27 и танк БТ-7. Ну, что, парни, вроде можно начинать. Белый еще раз оглядел то, что техник Гоги назвал «поточная линия разборки». Эстакада, куда уже загнали грузовик, кран-балки, натяжные цепи, большой верстак, два шкафчика с инструментом по бокам и даже целая батарея огнетушителей. На разборка автомобилей у них вообще поставлена на конвейер. И сейчас этот Гоги будет смотреть, как и что мы делаем. Да и Тор сидит в сторонке, чай попивает. И как будто совсем ему неинтересно, что мы тут уже два часа возимся и ни одного болта еще не открутили. Плавно перетекли на инструктора мысли Белова. — А кто записывать-то будет? — спохватился Иван. — Братуха, у него почерк разборчивый! «Хочу я! Как что сразу я? Пусть жук пишет!» «Отставить разговоры!» «Сказал ты, значит, ты!» «Ладно, — паник, братуха!» Белов непроизвольно посмотрел на Гоги. «Значит, кабина?» «Ай, дорогой ты командир! Я техник!» «Ты спроси! Для чего? Какой инструмент? Спроси! Как краном управлять? Все, как сыну расскажу, покажу!» «А кабин, кузовин, не знаю! Сам решай!» Игорь вздохнул. Выдохнул и повернулся к Егору. «Пиши. это первый, снятие кабины. Жук, Марат, смотрите, что можно снять сразу. Фары, крылья, бампер. Если что-то откручивается, подробно говорите, братухе, что делаете. А то разобрать-то разберем, с таким оснащением не проблема. А вот назад собрать не сможем или соберем шабеем. Тогда Торс нас 10 очков точно спишет. Айбек, Урба». «Смотрите, что нам помешает поднять кабину. Зусь, ты у нас тогда работаешь с такелажем. Бар, Кондрат, вы будете разбирать отдельные агрегаты, а пока гляньте, что с кузова можно снять сразу и тоже все записывайте. Главное, ничего не перепутать. На выходе нам нужен грузовик, а не танк. Гоги, покажешь Зусю, как кран работает?» «Конечно! Пойдем, дорогой, все покажу, все расскажу!» Оказалось, никто процесс разборки пускать на самотек не собирался. Как только Тор удостоверился, что парни поняли подсказки и все делают правильно, мешкая включился в работу. Правда, не совсем так, как хотелось бы курсантам. Отстранившись от руководства, он взял на себя роль скромного консультанта. Так что решение по-прежнему принимали бойцы пятого отделения во главе с Белым, а вот как лучше снять тот или иной узел, то охотно подсказывал и попутно успевал рассказывать про особенности машины, уделяя повышенное внимание ее слабым сторонам. А слабых сторон было немало. А Тора они узнали что? ГАЗ АА был сконструирован на основе американского грузовика Ford 1929 года выпуска. Машина получилась простой в производстве и неприхотливой, но обратной стороной такой простоты как раз стала недостаточная надежность некоторых деталей. Так, бойцы, подошли сюда. Пока мотор не разобрали, покажу вам, как заводить машину кривым стартером. Приходилось, Айбек? Приходилось, как не приходилось. Одна шайтан арба только так и заводилась. А почему? Знаешь, отец говорил: аккумулятор совсем плохой. Правильно, Айбек, но не совсем. Отец тебе говорил, что нагрузка на аккумулятор регулируется вручную. Можешь не отвечать, по глазам вижу, что нет. Смотрите, вот этой щеткой мы изменяем силу тока. Уяснили? Каждый раз, когда меняется количество работающих от аккумулятора приборов, нам надо эту щетку переставить. Уяснили? Иначе электролит закипает, и аккумулятору кирдык. Здравствуй, кривой стартер. И что-то мне подсказывает, товарищи сержанты, что вы за свою службу не встречали ни одного водителя, который бы эти щетки переставлял. Я прав. Тор, выходит, каждый раз, Когда хочешь фары включить или выключить, надо машину остановить и лезть в капот. Стало быть так. Айбек, держи, распец, показывая остальным, куда вставлять, как крутить. Тор торжественно, как почетный вымпел, передал ручку стартера Айбекову. Действуй, боец. За следующие несколько минут, от души покрутив по очереди ручку стартера, бойцы пришли к выводу, что не такое это легкое дело заводить полуторку вручную. А разбирать машину, имея новейшее оборудование, все-таки оказалось относительно легко. К несказанному удивлению уже привыкшего к чудесам Ивана, тут были не только диковинная электродрель, но и совершенно невероятный электроболтоверт. По сути, отвертка с электроприводом, но благодаря различным сменяемым насадкам этот инструмент за секунды мог отвернуть и шуруп, и даже гайку. И сейчас опытная партия этих болтовертов проходила государственные испытания на Харьковском станкостроительном заводе. Но и это не все. По словам Тора, сейчас они совместно с инженерами из Московского станкоинструментального института доводят до ума ручной электрический инструмент, с помощью которого резка металла и камня станет быстрее в десятки, если не сотни раз. Еще через два часа бойцы справились с кузовом грузовика, и теперь перед ними, чуть покачиваясь на цепях, висел остов автомобиля, готовый к дальнейшей разборке. «Ну чё, Белый, колёса?» «Ага». «Как думаешь, Жук? Сегодня разберем? «Да, ещё пару часов и всё». «Тоже так думаю». «И надо сразу собирать. Кто его знает, сколько нам времени дадут». «Точно!» Я вообще и дымовухи сюда закинуты и не удивлюсь. М да. Как думаешь, Жук, наши наставники, они родились такими двинутыми или их где-то выучили? Выучили. Думаешь? Уверен. Тут же и выучили. А их кто учил? Пласт? И Пласт тоже, но началось все с командира. С чего так решил-то? А ты приглядись, как они реагируют, стоит им только про него разговор завести. А картины? — Вот какой мозг нужно иметь, чтобы придумать Шабэм? Да. — А че его тогда? — На базе нет. — А что ему тут делать? — Смену вырастил, — кивнул жук на объясняющего что-то Егору. — У него и поважнее дела в Москве есть. — И какие у него дела поважнее в Москве? — Белый, ну смотри. Самые современные радиостанции. Автоматы, пулеметы, снаряга какой нигде нет. Электроинструмент этот необычный. И это только то, что мы успели узнать. Оно само, что ли, все к нам свалилось? То есть он там, в Москве, все это нам выбивает? Нет, Игорь, не тупи. Он не выбивает, он участвует в создании. Только вот оружие, которое будет создано через 50-100 лет, можно лишь нарисовать. А что можно сделать, если представляешь, например, какой танк придет на смену нынешнему через 3-5 лет? Да ладно. «Нарисовать-то все, что угодно можно». «Я и не говорю, что это легко. Понятно, одному настоящее оружие, даже тот же пистолет-пулемет, нужно не меньше года делать. Но, Игорь, вот готов комсомольским билетом поручиться, командир помогает нашим конструкторам вооружения. И везут это вооружение потом сюда на испытания». «Может, ты и прав, Иван. Но тогда лучше про это ни с кем не болтать, даже с парнями». Дойдет до инструкторов. Хрен его знает, как отреагируют. Договорились. И пойдем работать. Парни вон уже смотрят, чего мы тут шушукаемся. Погодь, Игорь. Кажись, подъехал кто-то. Слышишь? Мотор тарахтит.